Глава двенадцатая «Я же мечтал драконами повелевать! Драконами! Так почему же я огород поливаю?» Возмущенно пыхтел хилый мастер-карт, наклонившись над грядкой с проросшим чесноком. «Молчи, не смеши покупателей!» Столь же возмущенно отозвала Сяму, даря заросшему бородой до самых бровей обознику лучезарную улыбку. Ваше мясо, грибы, лук и яйца, уважаемый покупатель. С вас три серебряные монеты и четыре медные монеты. Для постоянных покупателей у нас скидки, накопительные. Какие еще накопительные скидки?» Поинтересовался подоспевший к этому разговору Кроу, вываливая на прилавок свежую добычу. На вершину высокого столба приземлился огромный беркут Крис, оглядывая всех презрительным взглядом. Птица стала расти медленнее, достигнув 24 уровня. «Разные, надо же покупателей привлекать. Следующий, пожалуйста». К прилавку шагнул пузатый торговец в запыленном кафтане и басовито проревел. «Красавица, мне бы пару десятков яичек, крольчатинки четыре куска, ну и грибов десяток». «Конечно». «Я притащил оленину», — тихо прошептал Кроу на ухо девушке. «Двадцать больших кусков мяса, еще рога и олени шкуры, вдруг кому надо». «Угу». Понятливо кивнула Аму и тут же оповестила всех толпящихся перед прилавком покупателей. «В лавке появилась свежая оленина!» И снова шепотом. «А почем ее продавать?» «По серебрушке, за один кусок мяса. Рога по пять серебрушек, шкуры по три», — ответил гном. «Как торговля?» «Почти все распродала. Много еще обозов придет». «До позднего вечера никого», — мотнул головой сбыхавшийся гном. «Пойдем по вашему заданию». «Пойдем, Миф, поливай быстрее чеснок, нам скоро на задание». «Как могу, так и поливаю». «Аленину, три куска беру». «Аленину и грибов два десятка». Отходя от к работе Аму, гном Кроу лишь головой покачал. «Грибы». Они ему уже снились. Даже система настолько впечатлилась успехами Кроу на поприще собирания грибов, что вручила ему очередную награду. «Достижение. Вы получили достижение «Грибник четвертого ранга». Увидеть таблицу полученных достижений можно в настройках вашего персонажа. Ваша награда за достижение плюс 4% к шансу обнаружения грибов, плюс 1% к шансу обнаружения особо редких грибов, плюс 1% к шансу обнаружения скрытых на местности грибниц, текущий бонус плюс 10% к шансу обнаружения грибов. Сначала был грибник второго ранга, затем последовал третьего, а теперь вот и четвертый. Но сколько бы грибов не собирал черноволосы гном, их все равно оказывалось мало. Покупатели сметали все. Хоть бы дождик грибной пошел, что ли, да такой хороший, чтобы грибы прямо на каждом шагу попадались. Сегодня утром незадолго до полудня, когда он справился с первым наплывом покупателей и помахал вслед отбывающим караваном рукой, на сторожевой пост серый пик явились гости, Миф и Аму. Договориться удалось быстро, ребята согласились помочь с хозяйством, заменив гнома на пару часов. За это время Кроу сумел добраться до еще неизведанной территории в места, где стражи добывали мясо для общей кухни и прибил три десятка 50 уровневых оленей. Там же собрал грибы, в том числе ранее невиданные, там же нарвал дикого лука, убил пару белок, отбился от двух 60 уровневых волков, на остаток грузоподъемности набрал дров, после чего использовал кристалл возврата и в мгновение ока вернулся домой. Как ни прикидывай, а это весьма удобно в плане экономии места, и добытые продукты остаются свежими. Ребята, получившие временный доступ к личной территории Кроу, возложенные на них надежды, оправдали, трудились честно. Теперь настало время выполнить данные им обещания и помочь с выполнением задания. В прошлый раз веселая парочка собиралась к тлеющим мертвецам. Они подкачались, запаслись алхимией, подступились к нужному месту, наученные прошлым горьким опытом, не стали соваться в середину, осмотрелись, вызвали на бой одинокого мертвяка и быстренько оттуда ушли, потому как добыча оказалась им не по зубам, уже собирались отписаться доброму гному Кроу, когда тот сам предложил свои услуги в обмен на небольшую помощь с огородом и торговлей. Гном-игрок сбегал до повара, потолковал с ним о новых грибах, изучив два грибных наименования, оказавшихся съедобными для всех раз кроме людей. Остальные могли хоть тонну подобных грибов скушать с чавканием и причмокиванием, а вот люди, откусив один кусочек, получали кучу проблем с дико сильным отравлением. Намотав новую науку на ус, гном поделился с поваром частью своей добычи, отдал хворост сразу на весь день, сообщил, что на обеде появиться не сумеет и за сим попрощался. Еще через 20 минут мимо сидящих у костров караванщиков, варящих похлебку из купленной свежатины, прошли три игрока. Впереди шел закованный в доспехе рыцаря зомби-гном, за чьей бронированной спиной висел большой кузнечный молот и две толстенные дубины. Высоко в небе парил расправивший крылья орел, зорко осматривая окрестности, будучи готов покарать любого, кто покусится на его хозяина. Черноволосый гном не ставил перед собой цель выглядеть круче и серьезнее своих товарищей, но невольно этого добился. Слишком уж большой выглядела разница между легко одетыми бардом и мастером карт по сравнению с шагающей железной махиной, чьи доспехи были испещрены не только пятнами ржавчины и грязи, но и изображениями рогатых черепов и чьих-то костлявых рук, сжимающих рукояти саблей и вилл. Похоже, некогда на доспехах было изображено куда больше, но рисунки скрыла грязь и ржа. Можно было очистить да поглядеть, но как-то не до этого сейчас. В полукилометре от сторожевого поста на группу вылетел чересчур много возомнивший о себе шакал, но не успел он показать злой оскал Барду Аму, как сверху рухнул пернатый хищник, а затем во взвывшего шакала врезалась бронированная нога, и несчастный падальщик отлетел за вершину пригорка. Бдительно проследивший за научившимся летать шакалом Крис мгновенно спикировал следом. Из-за пригорка донесся шакали виск, в воздух взлетели редкие клочки шерсти. Спустя секунду виск прервался, а золотой орел вновь взмыл в небеса, унося в лапах кусок мяса. Внезапная стычка даже не замедлила крохотный отряд, взявший курс на синеющие вдали горы. Гном торопился надо успеть завершить все дела и вернуться домой как минимум за час до начала прибытия очередных караванов и обозов. Сегодня впервые на сторожевой пост придут караваны, ведомые не только местными, но и обычными игроками, сопровождающими клановые обозы. Вечер выдастся тяжелым, но он хотя бы знает о предстоящих трудностях благодаря хорошей репутации с десятником серого пика. Будь репутацией ниже, фигушки бы кто ему рассказал о приходе следующих отрядов, караванов и обозов. И требуется поднять репутацию еще выше, где бы еще найти время на все это. И опять все упирается во время. Тлеющие мертвяки оказались пылающими мертвяками и обитали в городе призраки. Заброшенный шахтерский городишко, расположенный у подножия особо ничем не примечательной горы с земляными склонами. Внутри горы некогда была угольная шахта, и уголек добывали здесь знатный антрацит. Жили шахтеры себе припеваючи, пока однажды угольная шахта не полыхнула веселым огнем. То ли один из шахтеров лампу масляную разбил, либо искра от удара киркой отскочила, да на сухой ветошь попала». Либо кто намеренно поджог, устроил из зависти или мести, но шахта загорелась. Причем огонь пошел с самого низа, с 12 уровня, направляясь вверх и в стороны. Сам городишко стоял над угольными залежами, что самым погубным образом сказалось на его будущем. С пожаром совладать не успели, редкие выжившие разбежались кто куда. Со временем пожар немного утих, но уголь продолжал медленно тлеть под землей. Вверх исторгались клубы едкого вонючего дыма, Летали хлопья сажа, оседая на почерневших стенах каменных домов. От названия города осталось лишь полустертое название на покосившейся каменной плите на городской окраине, на кое с большим трудом можно было разобрать Ная-Ба. Настоящего названия никто не знал, поэтому каждый из посетивших изгалялся как мог, придумывая варианты, и при помощи уголька или просто палкой писали придумки прямо на плите или на земле. Это был ритуал, по поверью игроков, приносящий удачу. Важным условием являлось требование придумать название, соответствующее уцелевшим буквам на каменной плите. Еще одно негласное правило гласило, чтобы названия не повторялись с теми, что уже были написаны или начерчены поблизости. Ужасная судьба, радостная свадьба, дурная баба. Можно было бы читать и читать, ибо по неизвестной причине надписи долгое время не исчезали. Не иначе бесам понравился ритуал, и они немного замедлили восстановление игрового мира в данной точке. Из-за данного феномена пополз слух, что если кто-то из игроков-выдумщиков на самом деле правильно угадает истинное название города, будет ему за это даровано. Дальше сплетни разнились, а предполагаемые призы колебались от золота и алмазов до кем-то выдуманной легендарной экипировки, тлеющий хаос. А вообще у игроков за городом закрепилось двойное название, четко отражающее его суть. Город кошмаров и сайлент хилл Только услышав одно из наименований, сразу можно было понять, «Ждут тебя здесь не самые веселые впечатления». Отряд из трех человек преодолел скалистые отроги и напрямки спустился к узкой дороге, оказавшись в паре десятков шагов от города с невнятным названием. У каменной именной плиты ненадолго задержались по настоянию суеверной Аму, потребовавшей, чтобы каждый вписал название для города. Она же раздала каждому по одному синему пищему мелку. От нее же по дороге сюда Кроу и услышал все истории о городе. В с девушкой гном Кроу не стал, равно как и сильно задумываться. Написал просто «Красная жаба», предварительно убедившись, что нигде нет подобного названия. Барт Аму явно придумала заранее, очень быстро написав длиннющее название «Шахтная голыдьба, чем вызвало у гнома уважение к своей эрудированности. Миф почесал репу, повздыхал и выдал «Куриная изба», после чего ритуал был соблюден, а игры в слова закончены. Можно было осмотреть диспозицию, чем Кроу и занялся, забравшись наверх каменной плиты и всмотревшись в город. Рядом приземлился Беркут Крис, смотрящий туда же. По пути сюда гном-игрок не только леденящие кровь рассказики слушал про несчастный город и сгоряющих живьем жителях, но и расспрашивал о местных монстрах. Большей частью это были тлеющие мертвяки, колеблющиеся в уровнях от 65 до 75 -го. Обычные зомби, в чьих чревах и глазницах медленно тлел непонятно как туда попавший уголь, изредка вспыхивающий бело-желтым или сине-желтым огнем. Проблема заключалась в том, что когда уровень жизненных хитов мертвяка достигал отметки ниже 40%, зомби тут же врубал умение и превращался в быстрый ходячий факел с огненным полем метров два. Огненное чудовище пыталось заключить игроков в свои ласковые крепкие объятия, что никому не шло на пользу, так как огонь был очень жарким, ведь в чреве монстра ярко пылал раздуваемый магией антрацит. Температура ужасная. И это только тлеющие мертвецы, самое начало, так сказать. А были еще тлеющие собаки и тягловые лошади, некогда таскающие вагонетки с углем из шахты. А еще каменная мостовая и земля во многих местах норовила внезапно провалиться, открывая зияющие провалы, наполненные ревущим огнем и дымом. По рассказам очевидцев Аму и Мифа, ваучи увидевших смерть одного игрока, Выглядело это так. С хрустом проваливалась закопченная мостовая. Вверх ударял пятиметровый стоп огня, после чего игрок, если умудрился пережить первый удар пламени, падал в открывшийся провал с горящими стенами и летел до самого дна. Остальные сведения, изрядно впечатленные, аму и миф почерпнули с форма. После падения все зависело от уровня жизни игрока. Если он был танком и имел запас зелий или целительной магии, что позволяло ему пережить пролет через огненную печь, Он попадал на один из уровней, расположенный внизу огненной шахты, кою можно было смело сравнивать с адом. Нулевая видимость из-за дыма, пламя повсюду. Пол – сплошное огненное поле. С потолка падают глыбы тлеющего угля, разлетающиеся при ударе о пол сотнями пылающих обломков, как шрапнельная бомба, и монстры, тлеющие шахтеры, бригадиры, лошади и прочие монстры. Город кошмаров, как он есть во всей своей красе. И бонус в виде не менее кошмарной шахты Куда и не захочешь, а попадешь. Звучит страшно, но игроков это наоборот привлекало. Со своей высокой позиции гном отчетливо видел два медленно идущих по улицам отряда. Один из пяти игроков, двое из которых предпочитали перепрыгивать с крыши на крышу, видимо, обладая большим запасом ловкости и силы. Другие шли понизу. Второй отряд из десяти игроков сплоченной группой зашел за угол, и оттуда донеслись звуки ожесточенной схватки. Город Кошмаров вовсю старался оправдать свое неофициальное название. «Ну что?» – робко спросил Аму, с большим подозрением косясь на дымящуюся мостовую. «Пойдем?» «Даже и не знаю», – открыто признался Гном. «Втроем? Тут нужен отряд, ребят. Нам бы еще пару человек, воинов. И лекаря Баффера с аурой резистентности к огню. И даже в таком составе никакой уверенности. Здесь не моба главная проблема, а окружение. Сама локация против нас». Огненные ямы, фонтан огня, проваливающаяся под ногами земля. И никак, вздохнул Миф, черт, время тикает, скоро провалим задание. Дайте еще подумать, попросил Кроу. Впервые за долгое время гному пришлось призадуматься. Покорять подобную локу, имея за спиной худосочных барда и мастера карт с гнилой колодой. Да и толку от колоды, пусть даже хороший, если вызванный из карты монстр на втором шаге или прыжке рухнет в огненную бездну. Огонь такая скверная стихия, что мало чем отличается от действия концентрированной кислоты. Если попадет на тебя, мигом сожрет запас жизни. Повсюду облака густого дыма с редкими участками относительно незадымленной территории. Каменная мостовая во многих местах покрыта горящими сгустками, напоминающими объятое пламенем желе. Эта густая дрянь вытекала из бродящих мертвяков и по своей консистенции очень сильно напоминала напалм. «Эти твари руками бьют, да?» – уточнил Кроу. «Ещё как бьют», — подтвердила Аму. «При ударе с рук слетают сгустки жидкого огня. О да, и сразу прилипают к одежде или коже, продолжая гореть и забирать жизнь. У меня курточка после пары попаданий почти в прах разлетелась. Настолько прочность упала». «Чёрт», — сморщился гном, — «ладно». «Ещё одна проблема. Монстры вроде как в ближнем бою дерутся, во всяком случае, те из них, что бродят у окраин городка». Но при этом с их рук то и дело слетают сгустки магического напалма. Это же урон стихийный, плюс долгодействующий. А к тому же мертвяки обладают умением создавать в себе и вокруг себя бушующие пламя, после чего бежали к врагу, дабы заключить его в радостные объятия. И убежать-то особо не получится. Кто знает, где откроется яма, ведущая в огненную домну, горящей под землей угольной шахты. Использовать беркута Криса на пышущих огнем мертвяках тем более нельзя. Пернатый орел сразу полыхнет. Большая часть птиц Вальдиры боится огня из-за своей уязвимости. Вы карту городка купили? задал гном еще один вопрос. Такую, чтобы на ней были указаны места, где именно открываются провалы. Нет, в той деревне, где мы брали задание, карты никто не продавал ответил миф. Что совсем гиблое дело. Ну... Ты точно что-нибудь придумаешь? беззаботно улыбнулась Бартаму. Это почему? невольно удивился Кроу. Ты же ветеран. «Ветеран-тактик». «Что? С чего ты взяла?» «Мы так решили», — снова улыбнулась девушка. «Это миф у нас настоящий Шерлок Холмс. Он сказал, что ты очень хорошо играешь, хорошо дерешься, знаешь многие тонкости. В общем, ты не новичок, что ты играл раньше, но потом пошел на перерождение. А тактик?» «Из-за твоих команд», — выпалил миф. «Каких еще команд?» — внешне благодушно поинтересовался Кроу. «Тех, которые ты иногда говорил на кладбище» довольно произнес Мастеркард. «Ты сам, наверное, не заметил. А вот мы заметили, потому что не поняли, что это вообще значит. Ну там, ты пару раз повторил «бэк-2», «даун-1», «астро-3» и 2.1 1 И еще многие другие команды, особенно часто тогда, когда на нас наседало сразу несколько зомби. Мне стало интересно и после того, как выбрался из кокона, пошерстил немного игровой форум. И узнал, что подобные команды использовали тактики очень давно». А также подобные команды использовали боевые лидеры отряда, что всегда шли в первом ряду. Паладины там, танки-лидеры и прочие. Даун-раз вообще оказалась смесью английского и русского и переводится как «вниз-один», что означает приказ для всего отряда дёрнуться вниз, припав на одно колено. А если приказать «вниз-два», то это уже упасть на землю. А про команды со слова «мастра» нигде не узнал. Я создал тему и спросил, но мне сказали, что подобных команд вообще нет а один чел с ником Лорд Рейвен спросил, где я услышал эти команды и от кого. Но я ему ничего не ответил, вот. Да, про команды, те, что известны всем, сказали, что их используют еще лидеры крайне малых боевых групп, типа разведывательных отрядов, и что в эти группы просто так попасть нельзя. И что приходится проходить реальную тренировку, учиться согласованности действий и прочему, а не просто поднимать уровни характеристики и умения. Типа это прям как настоящие диверсионные войска. В общем, меня эта тема так зацепила, что я полночи все темы читал, включая совсем бредовые форумные слухи про какие-то супертайные отряды, которые можно нанять для выполнения любой практически невозможной цели, про невероятно элитных спецов Альдиры, что они могут украсть что угодно, проникнуть куда угодно и убить кого угодно, хоть короля или даже бога, но стоить подобная услуга будет столько, причем в деньгах реальных, а не игровых, и налей там будет немерено в этой сумме. Правда, в этих темах все ржали, как кони над подобными бреднями. В общем, бред, да? Бред, спокойно кивнул гном. Я тоже читал про эти команды просто из развлечения. Видимо, запали в голову. Раньше играл, но потом как-то забросил. А теперь вот решил вернуться и начать все заново. Блин, жаль, что это только бред. Я бы хотел стать одним из таких, вздохнул мастер-карт. Сказали же тебе, это всего лишь сказка. Ну да, может сказка, а может и нет. Кроу уже не оракул. «Откуда ему знать наверняка?» Возмутился по пранию своей новой мечты Миф. «Ведь так?» «Всякое может быть», — широко улыбнулся гном. «А пока что давайте вернемся к делам нашим скорбным. Ребят, где здесь поблизости есть хоть одна деревушка? Пусть небольшая, но чем ближе, тем лучше». «Дымная пать в двух километрах», — отозвался Миф. «Но там всего-то десятка-полтора домишек». «То, что надо», — обрадовался Кроу. «Пошли. Одной ногой туда и одной ногой обратно». Пошли, а что там? Возможное решение нашей проблемы. Через плечо ответил широко шагающий гном. Пошли быстрее. Нам еще надо как можно больше монстров набить для продажи. Также набрать ягод и грибов. Не думаю, что у нас много наличности с собой. Обратно к тлеющему полубезымянному городу троица героев вернулась спустя полтора часа. Вновь остановились на окраине у полустертой каменной плиты. Но в этот раз Кроу не стал задумчиво всматриваться в дымные дали. Он принялся действовать. Первым делом деловито убрал в заплечную корзину обе еловые дубины, вместо них поместив за спину две железные тележные оси, выкованные им собственноручно для продажи и повышения мастерства. Купить их не купил, но железную толстую ось можно было использовать разными способами. Например, в качестве тяжелого железного лома, против которого, как известно, нет приема. А еще он не горит как дерево, что в данном случае более чем хорошо. Когда Кроу впервые услышал от мифа описание врага, он сразу задумался о процессе горения, потому и не забыл прихватить с собой пару дубин железных. Из той же корзины гном достал длинную железную цепь, вышедшую уже не из его рук, а купленную в деревне дымной пать, где на самом деле над землей курился едкий дымок. Привет из этого городишки, принесенной в деревушку ветром. Отсюда и название, а раньше, как поведал им гварливый местный дед, деревушка называлась Ясная Пать. Крестьяне использовали цепь для хозяйственных нужд, а Кроу ее прихватил из соображения обеспечения безопасности. Цепь достигала 15 метров, более чем подходящая длина для целей гнома. В середину цепи Кроу перехлестнул через свою талию, два конца обвязал вокруг поясов Барда и Картмастера, соединив их с ними в прочную единую связку. Теперь возможности маневров резко снизились, но выбора не было. Если кто-то из его товарищей ухнет во внезапно открывшийся огненный провал, гном легко его выдернет оттуда. Если же он сам рухнет, совокупных селенок-интеллектуалов будет достаточно, дабы вытащить самого Кроу, хотя в это гном верил слабо. Но если сотоварищи сумеют его удержать хотя бы пару секунд, у него появится шанс найти, за что уцепиться и выбраться из ловушки. Веревка куда легче цепи, но использовать ее в условиях огненного бедствия глупо, Конечно, если она не зачарована на огнестойкость или не сплетена из огнеупорных материалов. Монстры бродили внутри города, не выходя за его пределы и не приближаясь особо к самой окраине. Поэтому, хочешь или нет, придется ступать на коварную мостовую с замаскированными ловушками. Следующим действием был запрет для питомца Криса участвовать в бою. То же самое проделала Миф, а певчий соловей Аму все одно напрямую в бой не лез, предпочитая исполнять бодрящие мелодии, сидя на плече у хозяйки. Миф оставил своего зверя у каменной плиты, приказав ему ждать. Беркут Крису селся на заплечную корзину, сложил крылья и прикорнул. Первоначальной целью Кроу назначил ближайший двухэтажный дом с зияющими провалами окон и дверей. Оглядевшись последний раз, кивнул спутником и первым шагнул вперед, на ходу доставая из рюкзака и вешая за спину простой охотничий инструмент. Еще одну цепь, ржавую, толстую, неподъемную, ведь ее звенья были толщиной с мужской запястья. Сей не принадлежал никому из деревенских. Кроу оторвал кусок трехметровой ржавой цепи от в поле остатков большой каменной повозки. Повозки поистине великанской, каждое колесо высотой метров пять, Страшно и предположить, что за лошадки ее когда-то тащили, и куда. Перед тем, как принести цепь сюда, гном не поленился наведаться в имеющийся в деревне храм светлого бога и пообщавшись со старым священнослужителем, передал ему небольшую денежную сумму, в обмен на которую, облаченный в просторный балахон василькового цвета, дед проделал над цепью несколько пассов руками и произнес пару слов. Также он благословил и всех троих спутников, а затем попытался дать задание на истребление каких-то плотоядных растений в ближайшем леске. Гном успешно отказался, а вот Аму с мифом задание взяли, намереваясь наведаться в деревню после приключений в городе Кошмаров. Кроу шел впереди, по бокам от него, и чуть сзади шествовали бард с мастером карт. Аму уже принялась бренчать на своем инструменте, выдавая тихие мелодичные звуки. Соловей подпевал. Миф нес на готове сразу несколько карт с зеленой природной рубашкой. Карты буквально начального уровня, самые наипростейшие, самые дешевые и редко появляющиеся в чьей-либо колоде, если это только не игрок начинающего уровня. Первый сюрприз произошел спустя три минуты после вхождения в тлеющие руины. Под ногами охнувшего мифа с треском провалилась мостовая, но не успела еще оттуда вырваться пламя, как Кроу подсек живца, одним рывком подтаскивая зависшего на долю секунды в воздухе спутника. Вверх с ревом вырвался язык яростного пламени, тихий зловещий гул, каменный хруст, и каменная мостовая вновь приняла первоначальный вид. «Ух», — выдохнул Миф, — «спасибо, вот это я нырнул». Я же говорил, не охай, — попенял на ходу гном, нацелившись взглядом на дверь дома. «Просто негромко скажите «ап», и я сразу дерну либо левую, либо правую цепь. В зависимости от того, чей голос услышу». Беркут Крис издал резкий, короткий крик. Дернув головой, гном увидел медленно шагающие в их сторону три раскачивающихся фигуры, полускрытые дымом. «Быстро вперед!» – прошептал гном. «Миф, будь готов бросить карту!» «Окей!» Троица медленно шагала по минному полю, а на перерез им двигалось трое жетлеющих мертвяков, еще не заметивших цель, но явно что-то подозревавших. Поняв, что им не удастся достичь двери незамеченными, Кроу тихо велел. «Бросай двух крыс!» Две карты с зеленой рубашки поочередно полыхнули искрами, разлетелись в пыль. Подымящейся брусчатке мелькнули две быстрые юркие тени, издающие разъяренный писк. Из облака дыма послушалось стройное глухое урчание. Смутно виднеющиеся фигуры круто изменили маршрут, а две крысы первого уровня смело бежали им навстречу. Это не бой, это смех мертвякам на один удар. Что и произошло. Последний писк, несколько шлепков, Урчание, и карточные крысы бесславно погибли, не нанеся тлеющим зомби ни малейшего урона. Ну, может быть, по разу укусили за пальцы ног. Но крохотной задержки хватило трем приключенцам, чтобы добраться до двери и зайти внутрь, скрывшись за каменными стенами. Шагнувший за порог гном резко затормозил, ухватился рукой за косяк, чтобы погасить инерцию, ощутив, насколько нагрет камень под его рукой. Ухватился вовремя, вбежавший вслед за ним Барт и Кардмастер, протиснулись мимо него, но затормозить не успели, равно как и не удосужились взглянуть под ноги перед тем, как делать очередной шаг. И оба упали в душную жаркую пропасть, зияющую на месте пола и начинающуюся сразу от порога. Упали в обнимку с невнятными оханьями и возгласами «Ап!». Гнома дернуло за пояс, натянувшаяся цепь потянула вниз. Два игрока болтались в глубоком провале с закопченными стенами, едва видимые среди поднимающихся снизу клубов дыма. Их это подсвечивало лишь багровое свечение, доходящее снизу, с очень далекого отсюда дна пропасти. Тлеющая угольная шахта, туда падать никак нельзя. Свободной рукой схватившись за одну из цепей, Кроу легко вытянул на поверхность Аму, поставив ее рядом с собой на узкий карниз, идущий вдоль внутренней стены, и прошептал. «Осторожно двигайся к лестнице!» Ага, расширившиеся глаза на перепачкавшемся лице девушки Барда светились восторженным испугом. Музыка, само собой, умолкла, а сидящий на ее плече соловей превратился в чумазого и невнятно чихающего воробья. Кусочек угли на птичьих ножках. В гном вытащил мастера карт, утвердил его на карнизе, оставшись последним от двери. Невнятно ругающийся миф осторожно начал двигаться по карнизу, прилипнув к стене спиной. Не отпуская дверной косяк, Кроу шагнул следом и в этот момент... Поверх его руки на косяке легла черная пятерня с раздувшимися пальцами, красующимися тлеющими огоньками вместо ногтей. Сквозь прорезанную кожу виднелись дымящиеся кости и сгустки густого горящего вещества. Еще миг и внутрь дома всунулась ужасная харя. Без ушей, без носа, в разинутом рту тлеет большой кусок чего-то, очень сильно смахивающего на раскаленный уголь, вольготно расположившийся прямо на остатках извивающегося языка, покрытого прожженными дырами. Глаза напоминают круто сваренные яичные белки. Внутри головы что-то явственно булькает, словно начавшая закипать густая мясная похлебка. «Горячо!» — вырвалось из разъявленного рта мертвяка. «Жжет!» — в лицо гному ударил исходящий нутра зомби горячий воздух. Не отпуская руки Кроу, мертвяк шагнул вперед и ухнул вниз, мертвой хваткой вцепившись в гнома и пытаясь утянуть его за собой. «Три нормы уголька!» «Пошли!» Мертвяк оттолкнулся обеими полусожженными дымящимися ногами от стены провала и потерявший равновесие гном подался вперед. А на его закованное в железо плечо легла тлеющая рука другого зомби, чей дырявый лоб был украшен все еще светящимся магическим шахтным светильником. «Работать!» выдавил очередной гость и, удерживая гнома за плечо, бесстрашно шагнул в дымный провал вслед за своим мертвым товарищем. «Твою...» Рявкнул Кроу, падая вперед под глухое урчание всем довольных мертвяков, болтающихся на его теле словно страшный груз. Извернувшись, гном ухватился рукой за край карниза, локтем другой руки сбросил одного из тлеющих шахтеров и с утробным ревом враг улетел вниз к далекому багровому свечению. Сидящий на загривке гнома Беркут возмущенно закликотал и попытался достать последнего зомби ударом клюва, но не преуспел. Захлопал крыльями, собираясь взмыть воздух, но недавний приказ сдержал его, и он остался сидеть на месте. «Кроу, держись!» – завопил миф, вцепившись пальцами в неровную кирпичную кладку. «Руку, дай руку!» – поддержала его Аму, пытаясь дотянуться до повисшего над бездной гнома, сама рискуя свалиться туда же. «Стойте ровно!» – прорычал гном, ничуть не переживая своему положению и даже не думая падать духом. По его грудной броне заскрипели пальцы сползающего зомби, Тот пытался было сомкнуть зубы на теле гнома, но на его голову лязгом опустилась сжатая в кулак рыцарская перчатка. Несколько мощных ударов рукой и столько же коленом, после чего гном уцепился за карниз второй рукой и, раскачавшись, ударился в стену пропасти всем телом. Хватка мертвяка ослабла, и он канул вниз. Одним рывком Кроу подтянулся, продвинулся чуть в сторону, перекинул тело наполовину через край провала и лицом к лицу столкнулся со следующим мертвяком, стоявшим в дверях и радостно испускающим из рваного живота густые струи угольного дыма. «Горячо! Работать!» «С тебя и начнем работу», мрачно пообещал злющий гном, хватая врага за тлеющую лодыжку. «Ты будешь нашим первым, да?» Кроу был настолько зол на медлительных мертвяков, умудрившихся едва не отправить его в пылающую чадным огнем шахту, что прикончил зомби довольно зверским образом, ударяя его об стены, подкидывая вверх, как тлеющую тряпку, и со всего маха опуская на твердую землю. А как только внутри мертвяка начало разгораться сулящее беду пламя, вбил ему в грудь обе железные оси, а кузнечным молотом нанес десяток быстрых ударов по его голове. Мертвяк обреченно выдохнул клуб серого дыма и исчез во вспышке, оставив после себя пару кусочков черного угля, прожженные во многих местах кожаные штаны, и что-то вроде плоского медного жетона с радостью поднятого мифом. «Вот такие нам и надо собирать», — поведал он, бережно пряча добычу в мешок. «Чем больше, тем лучше. Там за каждый жетон сверхназначного количества идет бонус». «Ясно», — кивнул гном, — «наберем. А теперь к лестнице. Пора браться за дело серьезно». «А зачем мы лезем на крышу?» — не выдержала Барт Аму. «Будем перепрыгивать с дома на дом? У меня силы ловкости не хватит, и у мифа тоже. Если только ты нас перебрасывать будешь». «Перебрасывать?» — переспросил Кроу, медленно и осторожно продвигаясь по узкому карнизу, не забывая цепляться одной рукой за все выступы и следя, чтобы связывающая их цепь нигде не зацепилась за обугленную балку или торчащие из стены камень. «Перекидывать не придется. Ну, может быть, в крайнем случае. Мы слишком слабые ребят, для подобной локации. Эта ваша цепочка заданий создана администрацией для одной главной цели» чтобы игроки как можно скорее заводили дружеские связи с другими игроками, объединялись с ними в большие отряды, вместе выполняли подобные квесты. Всего трое бойцов, причем со столь разными классами, как у нас. Если следовать навязанным правилам, мы автоматически проиграем, особенно в такой локации, как город, наполненный огнем, ловушками и тлеющей нежитью. «И что теперь?» «Придется хитрить», — отозвался гном, — «вот и лестница. Поднимайтесь осторожно». Каждая ступенька здесь потенциальная ловушка. Весь город разрушаем, здесь нет несокрушимых объектов. Ясно, кивнула Аму, ставя ногу на первую каменную ступеньку, украшенную парой зияющих сквозных дыр, сквозь которые виднелась далекое зарево горящей угольной шахты. А как хитрить будем? И зачем нам крыша? И цепь вторая? И зачем ты спрашивал мифа про его арбалет? Скоро увидите, улыбнулся чумазый гном. Здешние мертвеки достаточно быстры, но не умеют бегать, прыгать и летать. Это самое главное. Понять способности монстров и найти их недостатки. А потом, сложив все вместе, выработать верную тактику поведения. Администрация, создавая этот город, рассчитывала, что мы здесь будем бродить и пугаться, как в знаменитом городке, вымершем из-за экспериментов корпорации «Амбрелла». Их расчет строится на том, что мы будем медленно продвигаться в клубах дыма Уворачиваться от падающих с крыш черепицы камней, падать в раскрывшиеся провалы, жариться в огненных гейзерах и постоянно отбиваться от умерших ужасной смертью шахтеров-углерубов. Азарт, бешеная доза адреналина, испуг, внезапно вываливающиеся из окон мертвяки, чьи-то обожженные ладони, высовывающиеся из-под каменных завалов и хватающие нас за ноги. «Ну ты и описал», — протянул миф, поднимаясь следом за бардом. Мне аж не по себе стало. Прямо перехотелось здесь бродить. И уворачиваться, и отбиваться. А нам и не придется. Я же сказал, если будем следовать навязанным правилам, то обязательно улетим на возрождение. Барт и мастер-карт на начальных уровнях паласт. Сами знаете. Обидно. Зато позднее станете весьма востребованы, пожал плечами Кроу. А пока придется искать не дозу адреналина и сражений лицом к лицу а лазейки, могущие нам позволить выжить в этом тлеющем аду. Крыша, — обрадованно оповестила Аму, — пустая, и пепла полметра. И сажа по локоть, — поддержал миф, — и кости чьи-то декоративные лежат. «Среди костей поищите ваши квестовые жетоны», — посоветовал Кроу, вслед за товарищами выходя на крышу. Это еще один способ выполнить задание. Пока гном осматривался, Аму с мифом прилежно осматривали обугленные кости и в паре случаев действительно нашли жетоны, еще несколько медных монеток, плохую серебряную цепочку и один драный сапог. А кости бесследно исчезли после осмотра. Хорошо подытожил гном, внимательно осмотрев небольшую квадратную крышу с ровной площадкой и небольшим бортиком по краям высотой по колено. А теперь кузнечный молот и силушка богатырская легко совладали с верхней частью старой каменной лестницы, обрушив в дымный провал сразу 6 ступенек. О, протянула девушка, и как мы теперь назад? Кристаллами, ответил гном, продолжая наносить удары молотом по уцелевшим кускам ступенек. Сейчас раздам. Но они вернут нас к сторожевому посту серый пик. Других у меня нет. У вас есть другие кристаллы? Есть. Кристаллы возврата к той деревушке, где нам это задание выдали. Ими и воспользуйтесь, кивнул Кроу. Это наш путь отхода отсюда. Улетим, как только набьем достаточно много жетонов. Только не забудьте, что вы себе задание на истребление хищных растений взяли. И еще, можно я весь выпадающий из мертвяков уголь себе заберу? Не бесплатно, куплю. Уголь мне для работы в кузне нужен. Забирай бесплатно, твердо заявила Аму, а миф согласно кивнул. В знак дружбы и будущих совместных приключений. Будущих совместных приключений? С большим подозрением прищурился гном. Хм, спасибо за уголек. А теперь начнем рыбалку. «Рыбалку?» — хором переспросили Барт и Мастеркард. «Угу. Не зря же мы сюда все эти цепи тащили», — улыбнулся Кроу, снимая со спутника в длиннющую цепь. «Вот и леска, а вот и сачок». На крышу лег обрывок толстой трехметровой цепи. «Миф, доставай червяка и начинай прикормку». «А, друг, я тебя не понял. Уж извини, этот ваш профессиональный сленг». «Да какой там сленг? Я шучу», — засмеялся Кроу. «Доставай арбалет». Найди ближайшего к нам мертвяка и прострели ему что-нибудь. Но только один раз. Как только попадешь, смотри за его поведением. Если он нас обнаружил и пошел к дому, больше не стреляй, не трать болты. Если мертвяк совсем близко, просто камнем в него кинь, а я пока все остальное приготовлю». Мурлыкая себе под нос немудреную мелодию, гном деловито свесил конец длинной цепи вниз, убедившись, что ее конец коснулся черной мостовой города кошмаров. Толстую цепь положил рядом с бортиком, осмотревшись, найдя слабое место, несколькими ударами разбил один из бортиков, сделав в нем узкий пролом. Посидел рядом с грудой кирпичей, посидел, посидел, почесал в затылке, а затем столь же деловито спрятал кирпичи в свою заплечную корзину. Битва битвой, а у него вместо кузнечного горна обычный очаг, а тут кирпичи хорошие, крепкие. «Попал!» — крикнул Миф, опуская арбалет. «Идет сюда! Идут! Их трое!» Без разницы, пожал плечами гном. Тем лучше для нас и хуже для них. Аму, про песни не забывай. Миф, выпускай батю. Ага, убравший арбалет за спину мастеркарт, вытащил из поясной сумки игральную карту с уже привычной зеленой рубашкой и активировал ее. Спустя секунду на крыше дома появился черно-белый бык. Именно на него и ушли все деньги группы. Быка купили в деревне, там же миф провел ритуал по заключению огромного 43 уровневого зверя в карту. Длинные рога, большая масса, гордый нрав и бронзовое кольцо в носу. Батя был достойным представителем своего рода. Обладая врожденным умением таран, он был ценным приобретением. Вытащив из корзины охапку соломы, Кроу подал ее бате, приговаривая. «Кушай, кушай пока». Усевшись рядом с приступившим к трапезе быком, Кроу достал из корзины истрепанную книжку, купленную за шесть медных монет в той же деревне, и погрузился в благостное чтение, не обращая внимания на Данильзе удивленные взгляды напарников. Кроу, брат, не мне тебя учить, осторожно начал миф. Выглядит красиво, конечно. Соломка, чавкающий бык, книжка, мир да покой, но к нашему дому приближаются три крайне злых мертвяка вообще-то. Ага, кивнул Кроу, не отрываясь от книги. Этого и ждем, не дергайтесь. Система умна, сначала она мертвяков в дом пошлет к лестнице, пока они доберутся до лестницы, если не сорвутся с карниза, пока они поднимутся, потом обнаружат, что там провал и ходу дальше нет, потом спустятся, и если снова не сорвутся с карниза, начнут искать путь наверх, обходя вокруг всего дома, потом найдут цепь. Вот когда они эту самую цепь найдут, тогда меня и зовите. А я пока почитаю, как доблестный рыцарь поет балладу, под окнами прелестной дамы. И красиво ведь поет. Миф, подстрели-ка еще парочку мертвяков, а то ждать слишком долго. «У тебя есть большой дар», — заметила Аму. «Какой?» — лениво осведомился гном. «Превращать любое захватывающее приключение в обычную медленно крутящуюся мясорубку». «Подстрелил еще двух, а первая тройка уже вошла в дом», — оповестил всех Миф. «К нам идут гости». «И мы готовы их встретить со всем нашим радушием», — усмехнулся гном. Опущенная с голой стены цепь оказалась для мертвяков лакомой приманкой. Послышалось звяканье, цепь задергалась, заскрипела по камню. Первый враг шел вверх, готовясь уничтожить наглых вторженцев. Следом за ним в цепь вцепился другой зомби, а еще один предпочел ухватиться за оконную раму, уподобившись мертвому альпинисту. Выкаченные и пораженные глаза мертвяков не отрывались от стоящей на краю крыши неподвижной фигуры коренастого черноволосого гнома, спокойно ждущего их прибытия. И едва только за край проломленного бортика ухватилась дымящаяся лапа зомби, Кроу наклонился, обернул вокруг тлеющей шеи врага толстую благословенную цепь и резко дернул на себя, втаскивая противника наверх. Можно было сразу начать бить молотом, но тогда зомби мог сорваться вниз, а это не входило в планы торопящегося домой Кроу. Это друзьям интересно молотить нежить и становиться прославленными героями. А его ждет работа и торговля. Сколько еще надо сделать?» Именно об этих житейских делах и размышлял гном, вбивая в что-то бормочущую пасть мертвяка железную тележную ось. А затем на врага опустился молот. Удар, удар, удар. Тяжелые шлепки сыпались один за другим. Мертвяк ревел, гудел, но встать не мог, ибо гном знал, куда наносить удары, дабы держать врага под контролем. Барт Аму и Миф стояли поодаль, над крышей звенела веселая струнная мелодия, бык батя продолжал меланхолично пережевывать жвачку. А гном бил и бил мертвяка бесстрастно и безжалостно. Полыхнула яркая огненная вспышка, кроу и мертвяка окутало вырвавшееся из груди зомби яростное пламя, жадно облизавшее крышу и гнома. Но пламя горело недолго, еще несколько мощных ударов верным молотом, и мертвяк затих, а затем и вовсе исчез, рассыпавшись без следа. Миф торжествующе заорал было, но тут же захлопнул рот, ибо Кроу не выказыфрованным счетом никаких эмоций. При помощи железной оси, шип вниз лезущего прямо по стене мертвяка, наклонился и схватил зачарованной цепью за шею следующей своей жертвы. Не обрадованный светлым благословением мертвяк обиженно взвыл: Мы, правда, как туристы на мескомбинате, пробормотал изумленно миф, глядя на черноволосого игрока с абсолютно спокойным лицом месящего орущего мертвяка. Во время забоя тонким голоском добавила Аму, не прекращая играть на гитаре. Сидящий на бортике поодаль Беркут Крис согласно закликотал, будто понял слова и принял их за чистую похвалу своему хозяину. Кликотал Крис недолго, предпочтя вернуться к поеданию сырого меса, ибо хозяину помощь явно не требовалась. «Подстреливай еще двух, миф!» — крикнул гном, не прекращая опускать молот на врага. «Фух!» Участок крыши окутала очередная огненная вспышка, из которой донесся спокойный голос Кроу. «Аму, начинай песню на регенерацию. Миф, я не успеваю, там по цепи еще один лезет. Кивай, Бати!» Понял, отозвался обрадованный Миф, радующийся, что ему наконец-то доведется принять участие в битве. Следуя недавним указаниям гнома, мастер выждал, пока еще один стенолаз-мертвяк полностью не выберется на крышу, после чего кивнул Бати, то бишь указал на врага. Оторвавшись от пережевывания пука соломы, батя с недовольным мычанием рванулся вперед, под стук копыт преодолел крышу за секунду и мощным ударом рогов наградил только поднявшегося мертвяка чудовищной силы тараном в прожженную грудь. Как и следовало ожидать, мертвяк совершил нечто вроде заднего сальта и с воплем «Работать!» взлетел в воздух окидымящаяся птичка. Пролетел метров шесть, после чего круто спикировал к каменной мостовой, на кою и приземлился с противным чавкающим шлепком. А батя неспешно вернулся к своей соломе, как раз в тот момент, когда Кроу добил второго мертвяка и развернулся. «Ну что, подстрелил еще двоих?» «Нет, конечно», — ошеломленно выпалил Миф. «Не успел еще». «Ну что ж ты», — укоризненно вздохнул Кроу. «Это же конвейер, а его останавливать нельзя. Стреляй!» Ага и медальона заберите, деньги поровну поделим, уголь мне, остальные трофеи тоже поровну. Особенно хочу я себе парочку-другую магических налобных фонариков хапнуть». Вновь заскрипела цепь леска, сигнализируя о еще одной лезущей вверх мертвой рыбке. Барт Аму начала напевать песенку, ускоряющую реген, а Миф с азартным криком выпустил куда-то вниз арбалетный болт. Покосившись на каменный бортик вокруг крыши, Кроу задумчиво пробормотал себе под нос. Надо бы ещё штучек 100 кирпичиков с собой забрать. Хм. Да и плитки на крыше неплохие, а мне как раз пора ступеньки на холме выкладывать. Эх.